Ночь прошла почти благополучно, хотя раз шесть амулет охраны меня поднимал. Это часовые сменялись. Гостей я всех пометил, как нейтрально враждебные объекты. Не скажу, что выспался. Из-за этих подъемов как тут поспишь? Но проведя рукой напитанной маной по лицу, снял признаки усталости и стал выглядеть живчиком-бодряком. После завтрака, а мне тоже принесли, хотя не так много, как в прошлый раз, народу стало больше, и так едва на всех хватило, но ничего, я с одобрением воспринял решение покинуть эти места. Так что проследил, как всех моих шесть лошадей подготовили к выезду. Сначала седла не хотели надевать, но я заставил, свои-то те побросали, попон вполне хватало». А когда все направились в сторону Голубых Далей Прерий, я, сидя в позе лотоса, размеры седла это позволяли, держа в руках поводья, стал уводить лошадь в сторону, решив двигаться у реки, не теряя ее из виду. Остальные пять коней, привязанные, шли следом. Это сразу обнаружили. Последовало несколько гортанных окриков, но, видя, что я не реагирую, поскакали за мной и преградили мне дорогу. «Ну и что они мне хотят сказать?» Я ведь утром мне амулет-переводчик делал, а амулет-защиты четвертого уровня сложности. Конечно, слабенький, но спиток выстрелов из десяток стрел выдержит. Я уж не говорю о ударах ножом. У меня и до этого была защита, но сплел и держал ее на себе без амулета, подпитывал от источника, чтобы она не развеялась. Да и не развеется, пока в источнике есть мана. Я действительно хотел покинуть эту группу. Мне жуть, как не понравилось действие их воина, и иметь с подобными людьми дело я не желал. Это что получается? Я запланирую, все подготовлю, а какой-то хмырь все порушит? Да на черта мне это нужно. А англичан я и сам давить буду, мне помощники не нужны. Так что пусть они катятся куда хотят. Я лично всегда за себя сам все решал. Мне снова попытались что-то втолковать. Я без улыбки и спокойно смотрел на лицо говорившего. По-видимому, это уважаемый воин среди своих, точно старше в этой группе. Пришли пешком, уезжают на трофейных лошадях, причем не ими взятых, а ведут себя, будто все должны им подчиняться. Ему не нравилось, что какой-то малец, которого тот знает с рождения, ему не подчиняется. Однако рассказы деток намного ему раскрыли глаза, поэтому он старался придерживаться вежливого тона. Судя по вопросительным интонациям, он о чем-то спрашивал. Вздохнув, я попытался проехать мимо, но мне снова преградили путь. Тогда я стал плести иллюзию. Все с интересом наблюдали, как я двигаю руками, а поверьте, это завораживающее зрелище. И когда я закончил, то появилась в воздухе картинка, как их воин убивает моих пленников. Моих! Я их и сам прибить собирался, но не сразу, а потом они мне нужны были. И вообще это принципиально. Нечего на чужое имущество свою руку накладывать». Тот кивнул, вроде как разобрался, и гаркнул. Подъехавший воин, который убил моих пленников, снял и передал мне их скальпы. Посмотрев на обоих, как на идиотов, я покрутил пальцем у виска и снова стал объезжать их. Не дали. Я уже твердо решил наложить на всех плетения паралич и двинуть дальше, а когда смогут шевелиться, я уже далеко буду, но ко мне подбежала та девушка. Я так имени ее и не знал, не интересовался». Да и щебетания особо не слушал. К чему, если не понимал? Она стала в чем-то убеждать меня. Долго говорила. Я лишь вздыхал. Сидим, время тратим, сколько бы успели проехать за это время. Я в одну сторону, те в другую. Чего от меня хотят? Махнув рукой, останавливая ее, я спрыгнул на изумрудную траву, мягкую, как шелк, и, сев в позу лотоса, достав основу, стал плести амулет-переводчик, четвертый уровень. Работы на два часа. Но мне надоело быть немым. Да, с ним не притворишься, что это я говорю. Тот не будет совпадать с движениями губ. С задержкой отвечать будет. Но главное, я смогу понимать и говорить. И меня будут понимать. Разругаемся, наконец, вдрызг. Слишком много претензий у меня к этой группе. Чужое имущество режут, как свое. И разбежимся. Надо сказать, терпение индейцам было не занимать. Все сели вокруг меня и внимательно смотрели, что я делаю. Два часа пролетели как миг, я только отвлекался воды попить. У меня фляжка трофейная была, круглая, кожаная, но отличные выделки, офицерская все же. Закончив плетение, я подозвал того парнишку, который у меня приманку изображал, и которого я вылечил, и велел ему лечь. Установил блоки снятия памяти и стал ждать. Чуть позже, когда процедура была закончена, внедрил знание языка в амулет и, протестировав его, спросил. «Ну и какого хрена вам от меня надо?» «Ты кто?» — спросил старший воин. «Старец, шаман. Жил среди звезд, но моя звезда погибла, и моя душа вселилась в тело этого мальчика. Он умирал и умер, душа его ушла. И я занял освободившийся сосуд. Ты понимаешь меня, воин?» «Да, понимаю. Почему ты не хочешь идти с нами?» «Представь себе такую ситуацию. К тебе домой нагло приходят. Хотя нет». Не представляй, у тебя это уже произошло. Давай по-другому. К тебе приходит твой знакомый, который забирает твой вигвам, твоих лошадей и уходит. Потом возвращается и ведет себя с тобой так, будто ничего не случилось. «Ты сердишься, потому что огненное перо убил пленников?» «Моих пленников. Это мое имущество. Я к этому очень серьезно отношусь». «Мне плевать на них. Я это сразу скажу. Сдохли и сдохли. Им все равно долго было не жить. Но как я смогу поехать с вами, зная, что любой, кто хочет покопаться в моих вещах, выбрав себе что по вкусу, или увести моих лошадей, будут с вами и в любое время это сделают? Поэтому я с вами не поеду, не хочу жить с ворами». Я уже в подобной ситуации был. Пришлось отрезать руку тому вору. «Вашему вору резать не стал, а надо бы». Поэтому решил направиться к горам. «Люблю горы. Мне там как-то привычно, душевно и комфортно. А если мы захватим бледнолицых и вернем их тебе? А смысл какой? Моего мнения в отношении вас уже не исправишь. То есть это будет сложно. К тому же я не понимаю, зачем я должен с вами ехать. Я уже вот так один раз пошел за поселенцами, так те потом на шею сели и ножки свесили. Опыт неудачный имеется. Как-нибудь один проживу» а то с вами тут все больно схоже получается. — Не все понял, но я прошу тебя поехать с нами. У меня сын тяжело ранен, там есть еще раненые, а ты вылечил бычка, и я прошу вылечить моего сына. — Это все? — с некоторым подозрением поинтересовался я. Подозрение было вполне обоснованным. Люди — это такие скоты, что быстро забывают все, что ты для них сделал, и уже считают тебя своей собственностью, и более того, требуют, чтобы ты работал только на них. Об индейцах не думаю, что я ошибся, и уничтожение моего имущества это ясно показывало. Ну да, ситуация вроде странная. Один молодой сопляк не сдержал эмоций и вот так напрочь испортил к себе отношения. Поэтому мы, маги, чтобы такого не допустить, устанавливаем расценки. И чем люди говеннее, тем расценки у них выше, на грани их возможностей. Это и делается, чтобы те не сели на шею, вроде как «этот маг слишком дорог». «Ну его к черту, мы себе подешевле найдем», и тогда интерес их падает. Если другого мага нет, то, скрипя зубами, с ними сотрудничают, но стараются пореже, что нам и нужно. Я в поселении постарался включить эту схему, но, к сожалению, там оказался холостой выстрел, несмотря на то, что цену я задрал. Богатое месторождение драгоценных камней поставило крест на этих моих планах. Пришлось соответствовать. Тут я вообще желал побыть один. С детишками время провел, передал в руки сородичей и выживших из их клана, и пусть те ими занимаются. «Ты убил много захватчиков и солдат», Нас убивают, нам нужна твоя помощь. Ага, понятно, дядя дай воды и пть, а то так есть хочется, что переночевать негде. Честно скажу, после того, как я вас на стоянке увидел, хотел начать взаимное сотрудничество. Я помог бы прогнать с ваших земель чужаков, просто уничтожив их, да и вообще с вашего континента гнать их поганой метлой. Но с ворами я дела не имею. Поэтому ни о каком сотрудничестве и речи идти не может. Сами воюете- это ваша земля. А по поводу раненых... «Хм... Помогу, но один раз. Больше на меня не рассчитывайте». «Ты был бледнолицем?» «Да». Тот молча кивнул, явно своим мыслям, и, встав, стал командовать воинами. Мы направились в сторону стоянки соседнего клана, где было множество родственников у того, которые уничтожили солдаты. Кстати, остальные отряды англичан, а действовало их несколько... Узнав о пропаже довольно большого соединения, да еще во главе с генералом, пока остановили боевые действия, засылая вокруг разведку, чтобы выяснить, что произошло. Мы как раз и перехватили одну из таких групп, взяв двух офицеров, но из-за одного говнюка потеряли их. Это все мне рассказывал бешеный бык, как звали старшего группы. Он ехал по левую сторону, искоса поглядывая, как я создаю очередной амулет правда, не понимая, что именно я делаю, и вот описывал, что удалось узнать от пленных. А я слушал и делал амулет среднее исцеление. Раз уж предстоит работа, причем вечером, то стоит подготовиться, вот и делал универсальный лекарский амулет. Если так посмотреть, то я был доволен ситуацией. Я вообще из тех, кто судят о людях по их поведению». Сделали что-то не так по моим моральным принципам. Я с ними дело стараюсь не иметь. Да и не стараюсь даже, не имею. С индейцами я действительно хотел связаться. Как я видел, одаренные среди них были. Не здесь. Одна из старух, распятых на колях имела дар. Пусть невысокий, но все же. Набрал бы учеников и начал бы преподавать, заодно помогая очищать этот континент от захватчиков». Раз это земли индейцев, да и сам стал сейчас индейцем, хозяином местных земель, то надо соответствовать. Однако после того, как индейцы показали свою суть, я решил с этим кланом дел не иметь, а поискать другой, более порядочный. И все это я без особых затей рассказывал бешеному быку, что тому явно не нравилось, и он кидал нехорошие взгляды на того воина, что их так подставил. И это правильно. Я специально это делал. Если вдруг останусь в их клане, а такого исключать я не мог, они сто раз подумают, прежде чем вообще подойти к моим вещам или моему имуществу. Уже будут знать, чем это грозит. Я просто уйду. Надо было показать себя, я воспользовался удобным случаем. Прогибаться под традиции индейцев не собирался. Я сам по себе. А так я жаждал крови и мести, и буду участвовать в освобождении земель и их зачистке от бледнолицых завоевателей. «Земля только для индейцев», — вот был мой лозунг. «Ну и надеюсь, здесь никогда не появится США». То, что история изменится, и это может привести не знаю к чему, меня не особо волновало. Я как раз собирался активно ее менять. Лишь одно я пока не знал, где примерно оказался и какой сейчас год от Рождества Христова. Тут бешеный бык спросил, «А что это за знак?» и покрутил пальцем у виска. Когда показались вигвамы, я очнулся от медитации, коей занимался почти два часа, покачиваясь в седле и сливая ману во все камни, что при мне были. Раз еду лечить, то, думаю, раненых там хватает, маны много потребуется. Я уже поговорил с бешеным быком, какой сейчас год. Ответить он затруднялся, как и о делах бледнолицых. Описал несколько известных ему битв, которые произошли недавно и которые мне были неизвестны. Так что какое сейчас время, мне до сих пор непонятно. Но, думаю, до того, как американцы провозгласили отделение, и штаты стали независимыми, а не колониями Англии. Иначе здесь столько английских солдат попросту не было бы. Еще бешеный бык сказал, что бледнолицые воевали между собой уже несколько лет и использовали индейцев как разведчиков и воинов, но их племя в этой войне не участвовало. Почему английские солдаты напали на их стоянку, ответить смог – Недавно вырезали несколько стоянок индейцев вместе с детьми. Ну и собравшись, охотники пошли мстить. Два форта сожгли и несколько сотен ферм. Видимо, это был ответ на ответную акцию. И англичане, что отбили эти территории французов, ввели сюда войска. Нападение на стоянки индейцев могли устроить сами англичане. По словам Бешеного Быка, тут ранее французы властвовали, были у Апачи соседями и воевали англичане с ними. Я высказал предположение, что те могли сами спровоцировать нападение на мирных граждан. И вон сами вроде как на помощь пришли. Вполне в их духе. Вождь, подумав, согласился. Также я узнал, что стоянка, уничтоженная англичанами, принадлежала племени Апачей. То есть я ехал с Апачами, и находились мы сейчас на великих равнинах. Понятия не имея где это, но хоть название племени известно. Они тут все окрестные земли занимали, да и фактически все равнины. Так что стоянка, к которой мы подъезжали, также была апачей. Не знаю, какими путями нас вели, но мы никого не встретили, и, преодолев почти 40 километров, где галопом где шагом, прибыли, куда и стремились. Нас встречали. Десяток воинов верхом подскакал, опознавая, и рванули обратно с гиканьем. Когда мы подъехали, бешеный бык сразу стал распоряжаться. Куда другие ушли, я не видел, кажется, их по вигвамам распределили. Я же, спрыгнув с коня и убрав болевые ощущения после скачки, тоже последовал в один из вигвамов, в котором лежал раненый сын бешеного быка. «Моих лошадей увели. Их и вещи по приказу быка охраняло двое его воинов. Он урок учел. В вигваме находилось аж трое раненых, все тяжелые. Похоже, этот шатер использовался для умирающих, тех, кого не смогут выходить». Пока подготавливался, в Вигвам набилось два десятка местных, все мужчины все воины, женщин не было, а та, что ухаживала за ранеными, по приказу поспешила уйти. Я активировал амулет в режиме диагноста, у него была такая опция. Сняв показания и найдя решение лечения, приступил к нему. Тонкая работа. Был бы у меня средний лекарский комплект, было бы проще и быстрее, но и так работа шла. Сломанную ногу я пока не трогал, срастил ребра, исцелил поврежденное легкое, отчего раненый стал ровно дышать, а потом стал убирать остальные повреждения. Первый накопитель закончился неожиданно быстро, вставив другой, я продолжил. Наконец грудь закончена, и я приступил к ноге. Она была неправильно вправлена, и я велел двум дюжим воинам вправить ее, а пациента ввел в искусственный сон. Убедившись, что воины сделали все правильно, срастил ногу и провел процедуру пробуждения бывшего раненого. «Он есть хочет. Много. Лучше мяса. Хотя и рыба сгодится», — сообщил я зевакам. Паренек, вскочив, осмотрелся дикими глазами и выскочил из вигвама. Ему сказали, где в котле мясо варили. Он туда на одних инстинктах побежал, ничего не соображая. Пока в вигваме стоял гомон, обсуждали увиденное. Я подошел к другим раненым и снял показания с них. Диагност показывал, что одному жить около часа осталось, другой, может, еще сутки протянет. Я вставил в лекарский амулет новый накопитель, но тут ко мне подошел один из воинов с большим количеством перьев. Кажется, такое количество вожди носили. Хотя, может, я и ошибаюсь. «Великий маленький старец, пришедший со звезд», — начал он. «Стой!» — поднял я руку. Когда вы меня так назвали, я представил мелкого сморщенного старика с большой непропорциональной головой и почему-то в подгузнике. Если еще кто меня так назовет, ты стикулы вырву. Э -э, яйца. Последнее я уточнил специально, потому что меня не поняли, а теперь зашевелились, проняло. И вождь спросил, как называть тебя? Борис. Борис? Не понял тот. Это мое имя, настоящее. Переводится как «Снежный леопард». Вы его можете знать как барса. «Хорошо, снежный леопард, я хочу попросить тебя пройти в мой вигвам. Там мой сын и муж дочери. Они ранены». «Сказать честно, ваш язык на удивление беден. Может вас обучить своему родному. Он называется русский. Вместе с устным общением вы сможете на нем писать, читать и считать. Плохо учатся нами чужие знания. Это быстро. Завтра к вечеру уже все его знать будут». Лица воинов стали недоверчивыми, а то они невозмутимы, как же. Видимо, они самостоятельно учили французский или английский, но, посмотрев на пустое ложе вылеченного раненого, стали переговариваться друг с другом. Я же ответил вождю на его вопрос. «Можно и ваших родичей вылечить, но сначала с этим закончу». «Я не делаю сословных различий, для меня все равны, будь он вождь или ребенок-изгой. Кстати, еще пять 6 раненых, и на сегодня все». «Подготовьте мне место для отдыха, подальше от вашей стоянки, рядом с водой. Я под открытым небом ночевать буду». «Все будет сделано», — слегка поклонился вождь и покинул Вигвам. А его место занял еще один чудаковатый, на психо похожий. Но я сразу понял, что это конкурент, местный шаман. «Ну-ну, гляди». Я вылечил двух оставшихся раненых, на что у меня ушло три накопителя, и один был разряжен до половины. А на выходе меня ожидала девушка лет 16 она от вождя была, которого звали Острое Перо. Она сопроводила к нужному вигваму, и там за полчаса я восстановил обоих раненых. Этим никуда бежать не пришлось. Миски с едой принесли сюда, и те начали сметать все подряд. Потом я посетил еще два вигвама, вылечив пятерых. И на этом все, мана закончилась. В накопителе, что я вставил в лекарский амулет, осталось всего половина заряда. Все ранения тяжелые, лечение многозатратное. Я решил не рисковать и попросил провести меня по тем вигвамам, где умирают войны от ранений. Таких шесть оказалось, и вот остатками заряда я поддержал в них жизнь. Сутки еще проживут, дождутся, чтобы я завтра продолжил. Девушка, сопровождающая, все еще была со мной». А тут вдруг официальная встреча. Почти все собрались, и глава местного поселения индейцев за лечение родичей подарил мне красивый, с орнаментом, костюм из оленей кожи. Видно, очень качественный, делал мастер. Размер мой, костюмчик ушла и обувь. Я тут же при всех переоделся и величественно осмотрел жителей стоянки, сообщив, что мне их подарок понравился. Это вызвало крики радости и улюлюканье, Последние, как я заметил, больше всего нравится индейцам. Даже старались превзойти друг друга. Когда вождь навел тишину, то сообщил мне. «Я и мои воины хотим учить язык со звезд». «Учить», — задумчиво протянул я. «Я вылечу всех раненых, а потом обучу все поселение своему языку. Хорошо?» «Да», — вдруг закричал вождь, и его снова поддержали воплями и улюлюканьем. «Лошади мои в общем табуне были». Паслись в километрах в двух. Там их специально охраняли. А лагерь мне приготовили выше по течению того ручья, на берегу которого и стоял этот стан. До него метров семьсот было. Место удобное, разлома врага, ветра нет. Видно, что старались подбирать. Вещи все мои здесь были. Я больше скажу. Мне тут небольшой вегвам поставили. Видать, ограбили кого-то. И три воина неподалеку у костра сидели. Меня охранять будут. Я сказал девушке, которая привела меня сюда, и все пояснила, что охрана мне не нужна. Она только мешает. Пусть лучше делом займутся. Но та стояла на своем. провегвам также сказала, что это распоряжение вождя, хотя мне на открытом воздухе спать хотелось. Она села у костра, разведенного неподалеку от входа в Вигвам, и стала в буквальном смысле меня кормить с ложечки. «Так, а вот это уже серьезно». Я прямо спросил, кто она мне и девушка честно ответила, что ее направили ко мне по хозяйству. «В общем, она все будет делать, и кормить тоже. Отобрав ложку, я стал сам есть, говоря, «Я не без рук и сам смогу поесть. Конечно, бывают такие периоды, когда я занят, и на хозяйство нет времени, но это нечасто». «Мне уйти?» — спросила она. «Хм, а тебе ничего за это не будет? Побьют камнями и замуж не дадут выйти за любимого». — Ладно, оставайся, ночевать в вигваме будешь, а я тут устроюсь. Приготовь мне два одеяла. Нижнее сложив вдвое, мягче будет. Кстати, тебя как зовут-то? — Зимний ветер. — Стужа, значит. — Ладно, готовь лагерь. Девушка все сделала и легла в вигваме. Войны у костра, двое спали, а один бродил неподалеку. Сам я, устроившись на одеяле, до полуночи работал. «Сделать амулет обучения не успел. Завтра закончу. Он третьего уровня нужен. Качество обучения довольно высокое будет. Раз обещал, языку и письменности обучить. Сделаю. Тут тоже маны много нужно». Следующие три дня я плотно работал. Больше сотни раненых было на этой стоянке, но я вылечил всех, благо тяжелых было всего два десятка. И сегодня вечером третьего дня, когда с ранеными было закончено, начал обучать языку. Снял у себя слепок, сформировал знания языка, письменности и счета и внедрил его в амулет обучения. Чтобы обучить 50 человек, нужно три полных камня-накопителя. У меня их 12. И обучить нужно гораздо больше. Одних воинов было три сотни, плюс женщины, подростки и дети. Всего жителей на этой стоянке было около полутора тысяч. Тот лагерь, что английские солдаты уничтожили, раза в два меньше был, Но я раз обещал обучить всех, то сделаю это.